Тут она играла роль матери, блеск ее глаз нельзя было забыть. Когда-то она приезжала в Петербург, играла в Михайловском театре и в то время овладела сердцем барона Полена, мать которого была дочерью Каратыгина и вышла вторым браком за немца Тедеке. Старушку Тедеке я часто встречал у Андрее, которому она пылала старческой нежностью. В этой же пьесе Польерона участвовала очаровательная Барте тонкая, стройная, она была последнее слово изящества с удивительными минутами нежности благодаря глубоким падениям голоса в нижний регистр. Вижу и всегда буду видеть ее в пьесе, кажется, Ришпена из ранней истории Франции. Она с белой лилией в руке проходила через всю сцену и слагала лилию подножия статуи Пресвятой Девы. Вся зала замирала, следя за ее движением, и молчание в зале сливалось с молчанием на сцене, пока она проходила. Она приезжала в Петербург на несколько дней навестить тогдашнего французского посла-палеолога, подругой которого было много лет. Великая княгиня Мария Павловна пригласила ее к себе. Она читала из французских поэтов. Помню, кроме всего прочего, удивительное ее платье, плюшевая, цвета гелиотропа, с серебристыми переливами. Из актеров комедии францез назову двоих. Делянау был самым нарядным явлением, какое я когда-либо видел на сцене. Это был герцог с головы до пят. Не знаю, что было наряднее, его облик или его речь. Тонкость иронии, с которой он в ученых женщинах подвергает осмеянию Триссатена, полна такого яду, что казалось, никогда подняться нельзя из-под гнета ее. Он раздавил, он уничтожил своего соперника, а чем? Тем, как он с конца губ, с маленьким смешком и поднятыми плечами, с иронической расстановкой произносит эти пять слогов. И здесь же, в ученых женщинах, у него сцена с той самой мадмуазель Жозен, о которой я упоминал. Старую сухопарую деву, он просит замолвить за него слово перед племянницей ее Генриеттой. Но старуха не может допустить, чтобы красавец любил кого-нибудь кроме нее. Тонкая, догадливая, она понимает, что имя Генриетта только ширма, а что вся пламенная речь относится к ней. И высоко ценя сдержанность молодого человека за именем племянницы, скрывавшего истинный предмет своей страсти, она просит его продолжать пылать, но никогда не говорить Генриетте о своем пламени. Какая длинная работа исторической культуры, чтобы создать такую речь, такую сцену и таких людей. Деланау был учеником Брессана. и оставил ученика Лебаржи хорошего актера. Но какое же сравнение с Деланау? А когда я говорил людям старше себя о Деланау, они покачивая головой повторяли. Но какое же сравнение с Брессаном? Другой, о котором хочу упомянуть, это Го. От этого удивительного актера у меня больше всего остались в памяти руки. В пьесе «Зять господина Пуарье» у него есть два выхода перед падением занавеса. Без слов он руками доказывает, руками опровергает, руками недоумевает, одним словом – что уж эти красноречивые руки высказывают и не перечислить. Но оба раза после его выходов зал разражался рукоплесканиями.